Таронский. Глава пятая. Тихо прошуршав, словно ветка ивы по песку, потайная дверь встала на место. Максимилиан, опустив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, шагнул в закрытую тяжелым пологом комнату. И замер, почувствовав холодную сталь на своей шее. «Свет тебе, Дарон!» Голос инквизитора прозвучал нейтрально, хотя внутренне Таронский был готов к любому обороту событий. И тебе свет, хромовник. Голос хозяина был похож на скрежет булыжников в каменоломне. Блеснуло серебристой рыбкой лезвие стилета. Максимилиан вздохнул свободно, огляделся. Маленькую комнатушку под лестницей освещали три лампады с дорогими спиртовыми фонариками. У правой стены стоял широкий кожаный диван с потертой спинкой. Левую стену полностью закрывала книжная полка. В комнате вился сизый дымок, распространяя легкий запах неизвестных Максимилиану пряностей. Широкоплечий, высокий, но уже в возрасте человек с длинными седыми волосами, И сером камзоле не первой свежести убрал стилет за спину. Тяжело опустился в огромное кресло за массивным столом. Черные глаза из-под густых бровей, словно и не замечали инквизитора, уставились в раскрытую на столе книгу. Торонский бесцеремонно пододвинул себе единственный имеющийся в комнате стул. Придерживая ножны с мечом, сел. Теплый прием. Максимилиан протянул руку, поднял книгу и прочитал надпись на обложке. Блэкхэт. Раскол. Что пишет? Пишет, что инквизиторы начали войну, уничтожившую империю. Седой Дарон взял книгу известного еретика, закрыл ее и убрал в ящик стола. Оттуда же выудил бутылку темно-синего стекла и два бокала. То есть мы с тобой, Дарон? Таронский еле заметно ухмыльнулся. — Я уже давно не в ордене. Дарон поднял печальные глаза на Максимилиана. — Рыцарей храма не бывает бывших, — возразил Таронский. Тем более таких, как ты, Дариан Орденский, инквизитор первой лиги. Дарон покачал головой, налил в бокал вина, не предлагая Максимилиану. Пригубил терпкий напиток, задумчиво, смакуя. Торонский, сложив руки на столешнице, смотрел на старого рыцаря изучающим взглядом. «Это было давно», — наконец произнес Дорон. «Слишком давно для того, чтобы я вспоминал». «Но вспоминаешь?» — Максимилиан кивнул в сторону полки с пергаментами. «И вижу, многое переоцениваешь. Думаешь, этот эритик Блэкхед прав?» «В чем-то возможно. Войну действительно начали мы, Рекис». Начали и проиграли. Ты знаешь, что другого выхода не было, Дарон. Инквизитор подался телом вперед. Ты знаешь, что империя не могла стать единой, без единой веры. К тому же, та инквизиция, что была при императоре, это далеко не то же самое, что Орда Стратиус, где служу я, где служил и ты. А так ли была нужна эта самая единая империя, Рекис? Дарон, склонив голову на бок, рассматривал собеседника. «Стоила она этих жертв!» Таронский не сразу нашел, что ответить. Кожаный плащ прошелестел, инквизитор откинулся на спинку стула. «Дарон, я не буду вести с тобой беседы на подобные темы. Что было, то было. Уже ничего с этим не поделать. Меня же волнуют дела насущные». Есть нечто, что угрожает всему, что еще осталось от некогда гордого человечества, и это уже не просто дремучие язычники с копьями и прощами, это новая поросль подлая, жестокая, настоящие темные, желающие уничтожить свет во всех смыслах. Потому я пришел к тебе. Ты пришел ко мне за помощью. Старый рыцарь горько усмехнулся в усы. Ко мне? Кого в Ордене считают отступником? Клирик, изучающий шаманскую магию, это еще куда ни шло. Но практикующий ее, это совсем другое дело. Максимилиан потер щеку. Это же практически отречение от всех догматов, Дарон. За такое не то, что из Ордена выгоняют. За это иных на эшафот возводят. Или ты считаешь, что тебя лишили сана не за дело? «Мне сохранили жизнь», — спокойно ответил рыцарь. «Даже разрешили работать с магическими камнями во имя света и против врагов его», — добавил Таронский. «Но вот только почему-то некоторые из них оказались не в тех руках». «О чем ты говоришь?» Казалось, рыцарь искренне был удивлен услышанным, даже поставил на стол бокал. «Об амулете кукловоды об бамулете, который кто-то одел на ведьму, напавшую на меня менее часа назад. На несколько мгновений в комнате воцарилась тишина. Стало слышно, как потрескивают фитильки в лампах. Голос Дарона, прогремевший в следующую секунду, дрожал от плохо скрываемых возмущения и гнева. — Мил здарь, Торонский, я никогда не нарушал договора, и вам это известно не хуже других в Ордене. И если я считаюсь отступником, то это не дает вам право вешать на меня всех собак в округе по любому поводу. Последнюю фразу старый рыцарь практически прорычал, вырастая словно волна из-за стола. Максимилиан оставался внешне спокойным, словно скульптура из имперского сада. Лишь пальцы в черной броне сжались в кулаки, готовясь к возможному бою. «Ты изготовлял амулеты кукольника?» Холодные глаза конкурировали с бесстрастностью голоса, окатили Дарона, словно водой из проруби. Рыцарь играл желваками несколько мгновений, потом вновь опустился в кресло, произнес. «Я изготовлял эти амулеты. Всего дважды. В начале прошлого месяца рука Дарона нырнула под стол, и инквизитор невольно напрягся. На свет появился не меч» а папка красного цвета из кожи огненного волка. А палец и прошелестел лист пергамента, ложась на стол перед Торонским. Грубые пальцы рыцаря-отступника ткнули в две строчки каллиграфического почерка. Бывший храмовник озвучил. «Всего дважды. Один заказ был от экзорсистов орда Гостус. Второй, – палец опустился на строчку ниже, – от главы стражи». Уже второй раз за вечер у Максимилиана слова застряли в горле, неспособные поспеть за водоворотом пронесшихся в голове мыслей. Ночь вошла во вторую фазу своего временного царства. Максимилиан втянул носом холодный воздух, шумно выдохнул. Устал. Как же он устал! — Милсдай, инквизитор! — Робкий голос так не вязался с быкообразной фигурой охранника, что Торонский сначала не понял, кто к нему обращается. милздай инквизитор!» Чуть не плача, продолжил горе вышибало. «Я... я не знал, что вы из Орда!» «Не знал! Не погубите, милсдарь! Инквизитор!» Торонский вяло кивнул, мол, не до тебя сейчас. Нашел глазами затаившуюся в тенях фигуру смотрящего. Скитер тут же отделился от стены, быстрым шагом подошел к хромовнику. вид у него был озадаченным. Что узнал? Голос Торонского звучал необычно тихо, обессиленно. Скитер пожевал в задумчивости губы, начал доклад. Глубиной почты доставлено сообщение от нашего человека, следящего за Кортесом. Ему не удалось подобраться близко к отряду Альвареса, но то, что он увидел, можно было наблюдать и издалека. Скитер многозначительно замолчал, но, наткнувшись на нетерпеливый взгляд Торонского, спешно продолжил. — По-видимому, что-то случилось этой ночью не только с нами, милсдарь. Кортес использовал мощное боевое заклинание, предположительно, кольцо Саламандры. Инквизитор удивленно приподнял бровь. — Мощный артефакт. — Причина? — Неизвестно. — Пока, — быстро добавил Скитер. — Выясни. — Продолжай. — Глава стражи? посетил таверну, потом был вызван в башню ордена, пробыл недолго. Ближе к вечеру направился в район порта. Там его след был утерян. — Как утерян? — повысил голос инквизитор. — Что это значит, смотрящий? Скитер кивнул своим мыслям и, наконец, выдал то, что, видимо, так тревожило его. Кто-то отсек нашего человека от него, запутал в переулках, кто-то опытный, знающий о слежке. «Так», — протянул Максимилиан, покачиваясь на каблуках, — «дело все загадочнее и загадочнее. Что еще?» Скитер зачем-то оглянулся, почти шепотом сказал. А еще удалось узнать, что глава стража ночью поймал следящего за ним шпика. Щека со шрамом дернулась, храмовник не подал виду, спросил. «Человек надежный?» «В том-то и дело, милздарь Рекис, что это не наш человек, и мы пока не знаем, чей он». Инквизитор отступил к стене дома, тяжело опустился на миниатюрную скамейку. Откинул назад голову, представляя лицо свету звезд, словно прося их дать ему силы. «Это все?» — голос хромовника звучал глухо. «Нет». Скитер шагнул к работодателю, бросая на того тень своей большой шляпой. «Я сообщил ворда Стратиус то, что вы просили, и они выделили вам телохранителя». «Зачем?» Я этого не просил. Таронский сверкнул глазами. Кто он такой? Скитор сел рядом, вытянул усталые ноги. Воин с востока. Просит называть себя именем Эсамо. Эсамо-ра? Старо-орденские слова прозвучали из уст инквизитора, словно дикий атеизм, оружие чести. Я думал, они все погибли во время битвы за Аргату. Таронский тяжело встал. «Меня утомила эта ночь, — Скитер произнес он тихо. Нужно все обдумать на свежую голову. Завтра. Все завтра. Не хочу ошибиться из-за того, что не дал бренному телу отдыха. Домой. Спать.